Глава десятая. Солнце ещё карабкалось вверх, а жгучие лучи уже прожигали троих из большого леса насквозь. От солёного пота распахнутые души греки от тяжелели. На спинах выступили белые разводы соли, крупные капли срывались с кончика носа, межлопаток бежали ручьи, намывали на порогах позвонков валики грязи. Тыргитай. брёл несчастный, сгорбленный, как черепаха на задних лапах. Мрак раздражали вязкий песок, накалённый воздух, нещадное солнце. Раз другой пнул подвернувшееся перекати-поле, неожиданно обрушился на Олега: "Долго будешь вести этот сосуд греха", как гутарил старый маг. "Ну, дорога к пустынному магу, но оч у тебя первым перегрызёт горло или пасть заткнёшь". Так задохнётся, он в соплях путается. Вздёрнутый нос рыжевательницы покраснел и сильно распух. Олег посмотрел несчастливо на свои кулаки, спрятал за спину. Лиска стягнула оборотню негодующим взглядом отвернулась. Олег виновато пожал плечами. Ещё не вечер, что-нибудь придумаем. Не вечер. Ты не доживёшь до вечера. Мрак, давай её сам придушу. Чего зло от баб? Верно, Таргитай. Верно, согласился Таргитай. Подумал, добавил. Зато какой красивый! Мрак сердито сплюнул. Легкий ветерок закружил песок, бросил горсть в лицо Мраку. На зубах заскрипело. Оборотень люто выругался, выплюнул вязкий оранжевый комок. В сердцах предложил Таргитаю: Хочешь пряник, что несу в мешке? Только раз в ухо дам. Тургита я посливо покосился на огромные кулаки мрака, уже крепко сжаты, быстро поменялся с Олегом местами, поставив валхва между собой и оборотнем. Лучше меняйся с Олегом, он пряник зверюки на верёвке отдаст. Мрак взвыл от разочарования, повернулся к валхвау. Олег, у меня два пряника. Оба отдам. Только раз, в ухо душу отведу. Олег замученно покачал головой. Ему хватало и туго натянутого ремешка, тоже развлечения. Веселись до упаду, огрызаясь на ее молчаливые упреки, упирается вроде не на роком, но всякий раз так, что он либо шатается, либо вовсе падает на горячий, как раскаленная сковорода песок. Что за жизнь! Взвел мрак и вскинул умоляющие глаза к небу. Уже двое суток, а еще ни с кем не дрался. Вчера дрались. Сухо напомнил Олег. В голосе молодого волхва проскользнуло отвращение. Мрак по ночам идти с подручнее. Здесь бывает такой холод, что и не выступает. Мрак подумал, кивнул, лицо раздвинулось в злой ухмылке. Что значит мудрость? Ты прав, будем идти и ночь. А следующий день поспим, может быть. Теперь взвыл несчастный таргитай, мрак оскалил волчий зуб, а ты играй. Песня укорачивает дорогу. Таргитай перехватил просительный взгляд Олега. Песня обладала странной магией, что под силу даже дурню, но ни мрак, ни сам Олег ею не владели. Под удачную песню силы пребывали Ноги сами дергались в пляс. Под песню можно забыть обедах, хоть на час достать да добрее. Мрак бурчит, что коня песни не накормишь, но сам слушает. За уши не оттянешь. Даже печальные песни слушает жа одна, будто воду пьет в этих жарких песках. Рожеволосая все еще тащилась на туго натянутые веревки. Мрак прибил бы за такие шуточки. Олег же терпит, ведет как упирающуюся козу. идти легко. Олег нацепил ей мешок скорее для виду, мол украшает в отмеску, а она спотыкается, падает, а поднимается так, будто несёт на плечах башню Гольша. А когда привал, спросил Таргитай жалобно, мрак скалил зубы. Как только так сразу высматривай рощу погуще, чтоб как в старые добрые времена. В тени у ручья, да чтоб рыба скакала над волнами. Тергитай застонал, вспомнив сказочные места, которые не ценил. Сейчас ноги утопают в раскалённом песке, оранжевом и текучем, как расплавленное золото. Струйки пота бегут ручейками от ушей, сливаются в ручьи между лопаток, а по ногам уже падают ревущими водопадами. Даже оглянулся, ожидая увидеть мокрый след на горячем песке. Мрак. Воды лишь на сегодня перебьёшься. Утром напозарился сладким квасом, щербетом зовётся, так что из ушей выплёскивался. Когда это было? Уныло протянул друг Детай. Брюхо старого добра не помнит. Олег дёрнуло, пошатнулся, едва не упал. Рыжеволосая пленница лежала вниз лицом во впадине между горками песка, рядом с её головой Крупная зелёная ящерица поспешно зарывалась в песок. Олег со всех ног, рас휘рывая оранжевые брызги, кинулся к ней, схватил её за волосы, вздёрнул. Она слабо дышала, глаза закрыты. "Эй, позвал тихо ЛИСКА. Не подыхай пока что. Ладно?" Она медленно распахнула глаза. Крупные, цвета расплавленного песка, слегка раскосые. Губы дрогнули, всё такие же пухлые, не тронутые зноем. Олег поёжился. Женщина смотрела со странной насмешкой. Тебя укусила эта тварь? спросил торопливо. Покажи, где. Она отшвырнула его ищущую руку, упругое тело напреглось под его пальцами. Олег невольно отпрянул, будто вот-вот киннется, зашепít как змея: "Довела. А из дали донёсся нетерпеливый голос. Олег, если змеюка грызанёт эту лапочку, сама тут же и сдохнет в корчах. Волоки её за волосы. Вон какие патлы, если прикинется дохлой, прирежь. Олег вздернул её на ноги, сказал с неловкостью: "Я бы развязал тебе руки, но ты бегаешь быстрее любого из нас. А какую клятву взять, что не сбежишь? Не ведаю. Я такой клятвы не дам, заявила гордо. Её вздернутый носик смотрел почти в небо, глаза хищно блестели. Отведённые назад плечи натянули тонкую ткань на груди. Олег всячески отводил взгляд, но всякий раз натыкался на острые бугорки. Снова с усилием отрывался, но женская магия превозмогала его силу. Он поспешил вперёд, теперь уже старался держать ремень натянутым. К полудню Зной накалил всех четверых так, что воздух струился над красными обожжёнными телами. Таргитай падал, перед глазами плыло, в ушах звенело. Он много и часто пил. Вода тут же выступала по всему телу мутной солёной грязью, разгонялась, оставляя хрустящую корку. что не успевала раствориться в накалённом воздухе с позала ниже, доводящей коткой до исступления. Ничего. Обадрял мрак. Это ещё не пустыня. Он, пташка порхает. Олег бросил короткий взор на раскалённое небо. Стервятник. Стервами, значит, кормится. Понял мрак. ЛИСКА, не ходи туда, клюнет. Все трое месили песок молча. Наконец мрак, то лежал, то жалился, то ли забоялся, что окалеют, но велел остановиться на привал. Олег в сердцах подумал, что мрак сам измучился. Но бурыйнд держался как песчаный волк. Прожевалоску похвалил, что начала обгонять их дохловатого, но шибко мудрого волхва. Также похваливал по дороге песчаных ящериц и змей, живут заразы. хотя не рыжие как это, но всё-таки одного корня, хотя и не сознается. В распадке между песчаных гор легли, накрылись от солнца плащами и одеялами. Мрак натянул тетиву, пощёлкал ногтем, прислушался. Хорошо поёт. Ладно, развежи этой зверюте передние лапы, но объясни, белку бью на лету в глаз, а это больно схоже. Руки чешутся. А идёт пусть так, чтобы я видел. Женщина равнодушно смотрела, как молодой волк пытается развязать тугие узлы. Олег пыхтел, едва не обломал ногти, пытался развязать зубами, наконец врезал ножом. Опять не повела бровью, а обрывки стряхнула, когда Олег отполз к торгитаю. Кисти распухли. Ремешок врезался глубоко. Кровь начала пробиваться в онемевшей ладони, она поморщилась, закусила губу. Остаток дня среди пылающих песков показался Таргитаю вечностью. Над головой в безумной выси выгнулось раскалённое до белёсых стен неба. Шёл словно через раскалённое пекло. Сверху падали тяжёлые капли расплавленного золота. Воздух горячий. А когда поднимался ветерок, Таргитай всхлипывал, не стыдясь слёз. С ветром ещё горячее. Рядом колыхались в знойном мареве три тени, вроде бы тоже падали, ползли через оранжевое солнце, расплывались. Ноги мрака Всякий раз почти до колен погружались в раскаленный песок. Впереди торчало обгрызенное горлышко кувшина, запечатанное красной глиной. Мрак разглядел даже оттиск печатки. На ходу подцепил за горло, с натугой вытащил. Внутри, вроде бы, заскрипелось, сломал глину и из кувшина вывалился крохотный уродливый бесенок. Весь красный, словно испекся в этих песках, с узкими глазками. "Что повелите?" пропищал он. "Нам к пустынному магу, прохрипел мрак. Тогда пойдёмте", согласился бесёнок и заковылял по бархану, смешно взрывая песок. Увязал ещё больше мрак, но старательно размахивал крохотными лапками. "Нам побыстрее надо", сказал мрак раздражённо. "Тогда побежали", предложил бесёнок бодро. Мрак ухватил его за холку, сунул в кувшин. Торгитай увидел, как Мрак широко размахнулся, кувшин вылетел из его лада, как боевой валун. За дальним барханом взвился фонтан песка и пыли. Дальше Торгитай смутно помнил, что пришла ночь, свалился без памяти. Олег был полумертв. пришлось мраку самому ругаясь и отплюываясь связывать маленькую женщину рыжая не шелочни и пальцем Олег спит а мне только дай повод переломаю ноги скажу так и было она смолчала но видел что поняла его понимали всегда в отличие от зломного волхва или недомного дудошника и верили всегда у него лицо честного человека если скажут, что даст в лоб и уши отпадут, то так и будет. Ещё и при ще а сыплются. Мрак растолкал всех среди ночи. Поднял озябших, лязгающих зубами. Пошли быстрым шагом, сразу увязали, согрелись. Под ногами иногда похрустывало. Олег ахнул, присел перед чахлым тёмным кустиком. Колючки блестели инеем. Таргитай попробовал лезать, разодрал рот. Олег с маленькой рыжеволоской начали отставать. Мрак нахмурился. Пусть чапает впереди, чуть что не так, я ее в лед как утку. Мрак, пусть писает как может, а никто ее в плен не тащил. Однако отстать дал. Острые кончики ушей подергивались, ловил каждый звук. Таргитай сказал завистливо: ей хорошо. присела и всё. А вот я, если не встречу деревцо, хоть поршивенькое, то уписыюсь. Хотя бы камень, вздохнул мрак, понимающе. Олег придерживал рыжеволоску, пока мрак и Тордетай не удалились шагов на полсотни, а потом и вовсе скрылись за барханом. ЛИСКА взглянула искоса, голос полон яда. Раб, ты мог бы насиловать на виду у друзей? Таких же животных. Это ты, зверюка злобная. Я стараюсь, чтобы твой мочевой пузырь не лопнул. Быстрый взгляд, который метнула выдал с головой. Вот-вот пустит лужу. Но снова гордо вскинула и без того взёрнутый носик. Спросила ядовито: "У меня вроде бы руки связаны. Или мне показалось?" Олег потемнел, чуя насмешку. Сказал раздражённо: Я мог бы тебе растегнуть. Впрочем, чёрт с тобой. Руки развижу, но ремень прицеплю за ногу. Бегаешь наверняка быстрее. Он какая противная. А Мракс его стрелами далековато. Накрепко привязал за лодыжку, снял ремешок с рук. Она наблюдала из-под приспущенных век, дышала ровно. Олег отошел, насколько позволял ременный поводок, перевалил через гребень бархана, лег, чтобы не видеть ее. В сотни шагов удалялись увязав в песке Мрак и Торгитай. Мрак оглянулся, словно ощутил взгляд Волхва. Брови шибились на переносице. Олег успокаивающий помахал концом ремешка, указал пальцем через гребень. Мрак и Торгитай остановились, поджидая. Их громадные мешки делали их похожими на горбатых медведей. Мрак дважды оглядывался, наконец заржал зычно: "Тащи, Мрак, она занята, трудится, быстро, столоп!" Олег нерешительно потянул за ремешок, чувствуя себя под лицом и дураком одновременно. Ремешок натянулся. Вдали же стекулировал Мрак и даже сделал шаг в направлении к ним. Олег перевалился через гребень. пахнул и метнулся в прыжке на рыжеволосую хитрёгу. Под её острыми зубками как раз лопнул перегрызенный ремешок. Вскочила. Олег обрушился как лавина, сбил с ног. Она пыталась драться, он выхватил нож другой рукой схватил за волосы и дёрнул, обнажив нежное горло. Лезвие коснулось тонкой кожи. Олег чувствовал сильнейшее желание нажать сильнее. покончить с нелепым делом, повод для оправдания перед собой есть. Застынь, стерва. Она замерла, глядя в нависающее над ней яростное лицо с бешеными глазами. Личико с тонкими чертами дрогнуло, в жёлтых глазах метнулся страх. Даже не дышала, смотрела расширенными глазами. Он ударил ее по лицу, перевернул и грубо стянул руки за спиной ремнем, так, что даже Мрак называл бы себя мягкосердечной овечкой рядом со зверевшим волхвом. Медленно высвободила лицо из песка, боясь резких движений, вздохнула. Песчинки забились в густые брови, налипли коркой на мокрые от пота щеки. Олег Рывком поднял ее за связанные руки. Вперед, тварючка! Мрак и Торгитай терпеливо ждали. Ветерок намел возле ног оранжевые холмики. Мрак рявкнул сердито: что так долго? Веревку проглотила. Это я задержался, сказал Олег. Женщина бросила на волхва быстрый взгляд. Мрак нахмурился, оглядел их с подозрением. Ее плечи отведены назад так, что лопатки терлись одна о другую. Туго стянутые руки начали наливаться багровым, что вскоре перейдет в синеву. Тото Торгитаю удивлялся, что на один бархан стало больше. Буркнул Мрак. Это твой, да? Ты того ремешок ослаб, ишь как стянул. Ремешок могет лопнуть, а где в дороге подберешь? Разве что из спины таргитая нарезать, но остергитая польза, как и жабы перьев, двинулись. Ноги увязали, шли как по старому болоту. Солнце жгло непокрытые головы. Таргитай спросил Олега тихонько: "Ничего не случилось, правда?" Олег раздражённо буркнул: "Ты стал подозрительный, как мрак. Ничего, говорю тебе. Да? А что у тебя?" На подошве? Он брезгливо сморчил нос. Олег поспешно принялся тереть подошву о песок. Лизка поразовела, смотрела в сторону. Мрак сказал одобрительно: "Маленькая, как ворона. А... Бедный Олег, эт шей штаны спускал, руки-то связаны и надевал. Услужливо подсказал Торгитай им в спины. Олег и Лизка изо всех сил спешили оторваться от насмешников. Ржевлоска даже обогнала Олега. Тот на ходу перевязал ремень, ослаблял узел, а она презриливо выдёргивала руки. Он невольно хватал за ягодицы, его уши пылали, как вынутые из горна наконечники стрел. Она удивлённо косилась на раскрасневшееся лицо лесного варвара, длинные ресницы подрагивали, пряча взгляд. Глаза оборотня оставались настороженными. Такая злая и уркая, не смирится с потерей свободы. Руки связаны, но зубы целы. Удивительно, что ещё ремень не перегрызла. Значит, это ещё впереди. Снимите тетиву, посоветовал Таргитай наивно. Растянется, да? Ещё и стрелу переломать. Ты скажи, лучше что с нейу делать? Ты же у нас умелец по девкам. Мрак, по нему умельцев не бывает. Все разные. Мрак даже отшатнулся в великом удивлении. Дурень, конечно, но такой дури даже от дурни слышать неловкостно. Тарх, запомни, они все из одного стручка. Я не всегда замечал, когда они возле меня менялись. Кличу по-прежнему, а морда вроде другая. То ли я менял, то ли сами менялись. За охоты не досуг разобраться. Это для бездельников разный, но тут ты первый. Пусть решает Олег. Он самый умный, как ты самый ленивый. Я добрый, дурости до бората лишь свиду схоже, понял? Таргитай вспотел, язык высунул. В сторонке за барханами пронеслась быстрая, свежая, как капля росы утром, тонконогая коза с белыми рожками. Таргитай смотрел с завистью. Олег сказал знающе: "Когда бежишь, ветерок обвивает, вот козей и не жарко. Как здорово", сказал Таргитай. "Какой ты у нас умный". Тот же понёсся, как лось по мелководью. Тучи песка взлетали с обоих боков, как оранжевые крылья. Когда скрылся за барханом, Мрак сказал обеспокоенно: "Не заблудится и не мечтай", вздохнул Олег. Когда обогнали бархан, Таргита лежал как рыба на жарком солнце. Тяжело дышал, глаза выпучил. Когда с ним поравнялись, Олег и Мрак пролепетал: "Я что-то не понял". Мрак покосился, спросил Олега: "Чего его трясёт так?" Олег оглинулся: "Ты же видел, как нёсся". Замерз, наверное. Не скоро их догнало шуршание горячего песка, похожее на скрип чешуек ползущей змеи. В конце замерший торгитай тащился, как коза на веревке. Тихонько поскуливал: что падает, мрет жуткой смертью на чужбине, что пропади все пропадом. Нельзя спасать человечество ежели через такие муки. Олег слушал сочувствующе. Пленница беззлобно морщилась. Таргитай взвизгнул обрадованно. Мрак, вон а деревья, да какие зеленые. А где деревья, там и вода. Пошли, напьемся. Только и делов, что пару сотен шагов в сторону. Мрак поморщился. Олег занудно объяснил: "Видишь, те деревья вроде бы колышутся малость". "Вижу. Ну и что?" "А то, что это не настоящий", пояснил Олег. "Гольш рассказывал про такие штуки. Старые колдуны придумали, чтобы губить людей. Мираж называется. Подходишь, а эти деревья либо отступают, либо рассеиваются в воздухе. Обессилевший Дурень блудит, блудит, пока от жажды не гибнет вовсе. Торгитай слушал, кивал, соглашался. Когда Олег закончил, спросил хлопая белыми пушистыми ресницами: "Так мы пойдем туда напиться?" Олег с досады попробовал сплюнуть, но потом долго вытирал рожу обеими ладонями. Мрак хмурился, Лизка презрительно улыбалась. Таргитай заныл, голову едва не вывернул, рассматривая пышные зелёные деревья. Проходили от них всего в сотне другой шагов. Оттуда ясно тянуло прохладой. Мраку даже почудилось журчание ручейка. Таргитай начал приотставать. Олег сказал терпеливо: "Не вздумывай. Это мираж. Понял?" Понял. Согласился Таргитай. Он на всё соглашался. Так мы напьёмся, или если не хотите, то дайте бурдук. Я для вас бегаю. Я добрый. Олег сплеснул руками, а Мрак буркнул: "Пусть сходит. Здесь не заблудится, но когда по этой жаре догонять будет, лучше запомнит, что такое миражи". Олег в сомнении покачал головой. Таргитаев счастливо завизжал, хотел взять бордюк, Мрак не дал. Жалко, если Дурин сгинет, но с бордюком жальче вдвое. Таргитаев заспешил к зеленым деревьям, а Мрак чуть сбавил шаг. Они шли и шли, из оранжевых гор песка уже выглядывали лишь зеленые верхушки, когда наконец позади показалась темная точка. Мрак незаметно сбавил шаг еще, но Торгитаи все равно еще верст десять тащился сзади, как коза на незримой веревке. А когда догнал, вид у него был все-таки посвежевший, напился. Спросил Мрак с насмешкой. Ага, ответил Торгитаи радостно. Чуть не лопнул. Там такой холоднущий родник из под земли. зубы ломит, зря бурдюк не дали, хоть сами не пошли, до сих пор не пойму почему, так хоть вам бы принес. при каждом шаге в его животе булькало, вытащил из-за пазухи огромный зеленый лист, сочный еще нетронутый жаром, протянул Олегу, вдруг да пригодится в его травяных снада бег, мрак. Страшно багровея и раздуваясь в размерах, повернулся к Олегу. В глазах было обещание скорой смерти всем слишком грамотным. Олег поспешно отступил, упал, поднял тучу песка. Огромный кулак мрака поднялся в воздух, но Обротень всмотрелся вдаль, прорычал: Что-то ползёт. Вон. Чернеет. Что? Не понял ты, детай? Похоже на смока. Откеля в этих жутких песках. Это караван, о котором рёг Гольш. Олег вздохнул с таким облегчением, что песок взвился и сыпанул на друзей и пленницу. Мрак отцепил с пояса баклажку с остатками воды, передал Таргитаю, тот посмотрел брезгливо и сунул Олегу. Тот к изумлению и гаданию Мрака протянул рыжей воительницы. Стояла почти рядом ровная, загорелая, как смоленный столбик. Мрак злосопел. Лиска смерила его надменным взором, гордо отвернулась. Сделай глоток, почти попросил Олег, иначе вот-вот упадешь. Ага, сказал Мрак, понимающий. Его лицо посветлело. Просто волочить не хочет, а нести сил нету. Она разомкнула пухлые губы, блеснули острейшие белые зубки, совсем как у мрака, чуть помельче. "Это вы уже падаете, бледнокожие червяки леса", мрако добротливо крякнул. "Ха, всё ещё злобне". Олег жалким видом переступал с ноги на ногу, тыкал ей баклашку. Таргитай шумно вздыхал. Мрак грубо отобрал баклажку, прицепил на пояс. Не хочет чую девку насиловать. Пошли, бледнокожие черви леса. Как она обложила вороном маленькое рот здоровый. Таргитай первым потащился через остывшие волны песка. Сзади шуршали шаги. С облегчением думал, что если опять мираж, то на этот раз приведёт оттуда верблюда